Оказывается, игра стоит свеч. Я и не предполагал, что выдастся такое замечательное утро. Я посмотрел туда, где стояли Крид, двое полицейских и парень, облачавшийся в снаряжении акулангиста. На твоем месте я бы не стал пока приставать к ним с расспросами, посоветовал Скеев. Старик по утрам всегда не в духе, а сегодня он не ложился до трех. Присев на берегу,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 «Готов поспорить, что водичка прохладная», — заметил Скейф, зябко кутаясь в плащ. «Весьма доволен, что в свое время не сообщил капитану, чем мне приходилось заниматься во время войны. У него долгая память. Харрис рассчитывал на повышение, когда расписывал старику, каким он был героем, но пока получил одну лишь холодную ванну». «Я спустился пониже» и попробовал пальцем воду. Ну, не так уж и плохо. Плюс 5 по-моему, никак не ниже. Скеев бессердечно рассмеялся. Ну, это пойдет ему на пользу. Мы сидели рядом, курили. Уже минут 20 наблюдали за маленькой лодкой, когда на поверхности показалась голова Харриса. Подплыв к лодке, он перевалился через борт.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 На его угрюмом лице появилось возбуждение. Нет никаких сомнений. И надо до отказа набита цементом. Я сделал снимок Харриса, безуспешно пытавшегося унять лязг зубов. Озеро я уже сфотографировал ранее. «Вы намерены сразу же вызвать сюда лебедку?» — поинтересовался я у Крида. «Нет-нет, вечером. Я не хочу видеть здесь ни одной живой души из города. И помалкивайте об этом».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 Даже если в бочке окажется труп девушки, рассуждал я по пути. Предстоит еще долгая работа, чтобы отыскать ее убийцу. Ну, ладно, исполнителем был Флеминг. Но все выглядит так, будто кто-то заплатил ему за это, не правда ли? Да, вот именно, вот именно. ему, насколько мы знаем, не было никакого смысла ее убивать. Ну, слава богу, это уже не моя забота. Беспрестанно повторяю себе, насколько прекрасно быть всего лишь скромным сержантом полиции. Не хотел бы я сейчас оказаться на месте Грида. Нам еще предстоит многое узнать о девушке. Нам нужно узнать, кому потребовалось от нее избавиться, если исходить из известных нам фактов, не похоже, чтобы она стояла кому-то поперёк горла.